Глава 9. Андрус стоял перед своими подчиненными в зале столовой, рассматривая их ожидающие любопытные лица, пока делом готовился произнести свое традиционное обзывание к Богу. Верн сидел рядом, гадая, что у босса на уме. Всем стать и помолиться. Вославим Господа. Заключенные повиновались, Дилан продолжал. Дай нам силы о Господе терпеть. Мы знаем, что мы всего лишь жалкие грешники в руках Твоих. Пусть круг не разорвется раньше назначенного дня. Аминь. Каждый заключенный поднял вверх правый кулак, после чего сил. Когда Дилан обвел их глазами, его лицо, на котором только что было блаженное выражение, внезапно исказилось. «Что здесь происходит? Что за дерьмо зашло к нам? У нас убийство, у нас изнасилование, у нас братья попали в беду, и я не хочу». Чтобы эта зараза распространялась дальше. У нас появились серьезные проблемы, поэтому мы должны держаться вместе. Андрус выдержал паузу после бурного выступления Дилана, пока не убедился, что все внимание обращено на него. Он многозначительно прокачался. Благодарю вас, мистер Дилан начал он с обычным голосом. «Но ладно. Давайте еще раз положим конец всем сплетням. А факты таковы. В 4.00 заключенный Мерфи, благодаря своей неосторожности, а возможно и глупости, был найден мертвым в вентиляционной шахте номер 17. Согласно собранной на месте информации, Он, очевидно, находился слишком близко от вентилятора, когда возникла сильная тяга. В результате его затянуло на лопасти. Медицинский сотрудник Клеменс расследовал этот случай, и его официальное заключение прямо указывает на причину смерти. Некоторые заключенные начали перешептываться. Андрус посмотрел на них, вжидая, когда они замолчат. Он начал рассказывать, взад и вперед, одновременно продолжая. Немного спустя заключенный Бокс, Рейнс и Голик покинули комплекс для изыскательских целей в шахтах. Они были хорошо снаряжены и отлично знали свою задачу. «Я могу подтвердить это», – вставил Дилан. Андрус взглядом ответил на комментарий огромного человека, потом возобновил свою речь. Около 7.00 заключенный Голик вернулся в невменяемом состоянии. Он был весь в крови и нес чепоху. В настоящее время его свобода передвижения ограничена, и он находится на лечении в лазарете. Заключенный Бокс и Рейнс пропали. Мы вынуждены учитывать возможность того, что они пострадали от рук Голика. Он остановился, чтобы дать людям возможность переварить информацию. История этого заключенного не является несовместимой с таким подозрением. Несмотря на то, что сюда еще не прислали никого, кто бы не прошел сначала лечение и проверки в реабилитационном центре на Земле, не каждая программа лечения совершенна и обеспечивает длительный эффект. Я слышал об этом, сказал Дилан. Как бы то ни было, нельзя делать какие-либо выводы, пока заключенные Рейнс и Бокс или их тела не найдены. Они могут находиться в одном из тоннелей, раненые и не в состоянии передвигаться, ожидая помощи. Или они могли заблудиться, пытаясь найти выход самостоятельно. Вот почему необходимо сформировать и послать туда поисковую группу добровольцам будут сделаны соответствующие пометки в их делах. Он остановился у северной стены, которая была отделана свинцом, выплавленным на фиорине. Я думаю, что было бы честно сообщить вам, что в нашей спокойной жизни внезапно появились некоторые проблемы. Это не причина для паники или тревоги. Как бы ни разрешился этот неприятный инцидент, я полагаю, что могу с полным основанием заявить, что можно ожидать возвращения к нормальной ситуации в ближайшем будущем. В настоящее время мы должны проявить благоразумие и держаться сплоченно несколько ближайших дней, пока не прибудет спасательная группа, которая заберет лейтенанта Рипли. Я даже могу сказать больше. Ее незапланированное появление здесь которое само по себе повлекло за собой ряд трудностей, заставило компанию прислать корабль на фиорину. Это значит, что прибудут дополнительные грузы, а возможно, что-нибудь еще более роскошное. Вот что нас ждет впереди. Поэтому мы должны терпеливо ждать. Справа от него распахнулась дверь и появилась рипли. Запыхавшаяся, И, взволнованная, она совершенно не обращала внимания на устремленные на нее взгляды всех присутствующих. «Оно здесь! Оно убило Клеменза!» Она дико оглядывалась вокруг, ее глаза осматривали все темные углы и коридоры, ведущие к залу столовой. На шее Андруза вздулись вены. «Лейтенант! С меня достаточно! Прекратите немедленно этот бред!» «Прекратите! Вы понапрасно создаете панику, не имея доказательств! Я не допущу этого, вы слышите? Не допущу!» Рипли уставилась на него. «Я говорю, оно здесь!» «Я еще раз повторяю, держите себя в руках, лейтенант!» Он резко повернул голову направо. «Мистер Эррон!» «Немедленно увидите эту безумную женщину в лазарет!» «Есть, сэр!» Эрон сделал шаг в сторону Рипли. Выражение ее лица заставило его остановиться. Физически она была не слабее среднего заключенного. «Я не желаю распространения всей этой чепухи в моем заведении! Вы меня слышали? Я не собираюсь этого терпеть!» Легкий скребущий звук заставил посмотреть его наверх. Чужой потянулся вниз и оторвал старшего офицера от пола, как паук, поймавший бабочку. Через мгновение и хищник, и жертва исчезли. В последующей всеобщей панике только Рипли и заключенный Морс действительно видели, что чудовище утащило неподвижное тело Андруза в открытый вентиляционный проход.